Глава вторая Заметим прежде всего, что для колдовских результатов необходимы следующие силы. Дьявол, ведьма и божье попущение. Яков Шпренгер, Генрих Инститорис, Молот ведьм. здесь наблюдатель! Я мрачно смотрела на мумию. Мало мне скорпионов. Теперь еще и Зойке придется объяснять, почему Алла никогда больше не позвонит. Я, конечно, могу ошибаться. Вспомним запах Аллы, я втянула носом воздух. Нет, и мумии, и одежда пахнут одинаково и знакомо. — чем это воняет? — Гоша сморщился. — Как на встрече в кругу. — Зелье успокоительное. Озерная гладь называется. Им все ведьмы упитые были. И это тоже обстановка нервная. Да, все упитые. Кроме убийцы. Запах гладит только от Аллы. Я нахмурилась. Кажется, этого никто не понял, кроме меня. Я различаю тонкую разницу в оттенках крови благодаря воздуху. И точно могу сказать, кто потреблял. А для остальных это просто запах, который оставил кто угодно. Томка говорила, что упилась убийца, а я думаю, что жертва. Я достал телефон, чтобы позвонить Томке. Аспид стоял в стороне, а наблюдатель целенаправленно прохромал к мумии, сверкая дырками в штанинах. И едва он подошел к скамейке вплотную, знакомо повеяло болотным ветром. — Стой! На мумии заклятие! — заметил, — обернулся Гоша, — но не пойму какое. «Смертельное!» Я не стал вдаваться в подробности, набирая номер. «Откуда знаешь?» Сталкивалась. «Дважды». «Дважды?» повторил наблюдатель задумчиво. «Со смертельным?» Я опомнилась. «Да поздно». Звучит глупо и подозрительно. Более чем подозрительно. Надо срочно начинать думать, о чем говорю. И иногда врать. Благие дела и честность – прямой путь в наблюдательский изолятор. Отцовская защита. Я закатала рукав куртки и предъявила браслет. Оберег от смертоносных проклятий. Запах только от жертвы? Гоша обошел вокруг скамейки. Да. А почему от тебя гладью не пахнет? Обратил внимание наблюдатель, роясь в карманах продранной кожаной куртки. Если обстановка такая нервная... а у тебя особенно. Все ею упиваются и воняют, а ты...» Я невольно сглотнула. «Кажется, вторая убитая тоже зельем воняла, и он в курсе подозрений, хотя обещал не лезть». «На меня озерная гладь не действует», призналась с запинкой. «Да ты по уши в дерьме, ведьма!» довольно оскалился Аспид. «Сгинь!» огрызнулась я на нечисть и отвернулась, отходя в сторону. Поставила воздушный заслон и позвонила тете Фисе. Пять раз и безрезультатно. Телефон был выключен. Зато к Томке пробилась сразу. Подруга взяла трубку после первого же зуммера, словно ждала, и готовилась. Едва я сказала, что нахожусь в парке, как... Том, хватит орать. И так злая, что уже некуда прятать трупы. Она заткнулась, но всего на секунду. Какие? Поинтересовалась деловито. «Лови ММС-ку!» Я мысленно восстановила ряд событийных картинок и ощутила Томку рядом. Она просмотрела мое недавнее прошлое, выслушала замечания и тихо уточнила. «Что наблюдатель?» «Не видела, не засек. Маячки на убийство смолчали. Никто смерти от моей магии не заметил следов не найдут». «Да играешься, Ульяш!» – предупредила подруга. «А может, этого и хочу!» Я нервно дёрнула плечом. — Где Верховная, не знаешь? — Уехала. Наблюдатели вызвали, — ответила она неохотно. — И дай-ка ему трубку, кстати. Я вручила Гушу телефона, а сама отошла в сторону, украдкой поглядывая на мумию и прислушиваясь. Наблюдатель сел на скамейку и заговорил. Ровный тон низкого голоса и все. Я обошла вокруг фонтана в смутных поисках чего-то. Догадки хотя бы. Неужели нечисть убивает? Та самая, как Арчибальд заметил, не из нашего мира. В собственный транс и лунатизм я не верю, а ведьмы все под зельем. Кроме одного нелепого исключения. А запах озерной глади стойкий и сильный. Раз принял, неделю будешь пахнуть. Тогда при чем тут ищите среди своих? Надо бы на подумать. Всев на бортик фонтана, я достала из сумки бутылку с водой и флакон с лекарством. Итак, мы имеем первую мертвую ведьму с монеткой-приглашением от неизвестного и стайку пауков. Вторую ведьму в ночь сбора, который, собственно, состоялся из-за первой. И третью, причем знакомую, и скорпионов рядом. А у первых двоих ведьм были оторваны руки или нет? Коша продолжал трещать, и я снова взялась наматывать круги у фонтана. А еще мы имеем девочку с неким ключом, которую хотят. Крольчью нору и, собственно, меня, которую тоже хотят, но по другой причине. Чтобы не помогла девочке ключу найти тюрьму. Тогда понятно возбуждение городской нечисти. Жду, что легендарные обитатели тюрьмы от круга и мокрого места не оставят. А вот с Зойкой все странно. Кто в курсе, что она ключ и пламя? Кроме Верховной, разве что ее таинственная тетя. Но кто-то в курсе. И девочка или очень нужна, или очень не нужна здесь. Одно непонятно. Причем тут несчастные убитые? и раздраженно пнула смятую алюминиевую банку, и та звякая покатилась по асфальту. Отвлекающий маневр? Есть, конечно, еще один вариант безумный и дурной. Потому что кроме меня и городской нечисти озерную гладь наверняка не принимают наблюдатели. Но это слишком жестокий повод для вмешательства в дела круга. И так без следов борьбы и травм убить ведьму, тем более взрослую и опытную, нечисть не сможет. У нее только яд, клешни, хвосты, клыки, да хиленькая магия, и все это оставляет явные следы. Значит, ритуал. или я, ведь на убийство магии повсюду стоят наблюдательные маячки, а травы я бы учуяла. И опять все сводится к моей персоне, будь она неладна, и определенно указывает на круговую ведьму, которая хорошо, слишком хорошо знает особенности моей силы. Я давно не пользовалась своими странными способностями и вообще старалась о них забыть от греха подальше. Но тетя Фиса и Томка наверняка вспомнили сразу. И с тех пор дружно на меня орут, чтобы никуда не лезла, ибо... Ибо не убить, так иначе убрать, отдав меня наблюдателям. Тогда точно кто-то знает про силу Зойки и мою возможность помочь ей в поисках. Но на кой ляд кому-то из наших хотеть появления тюрьмы, ежели она существует? Ведь, похоже, все сводится к тому, что... Все. Коша сунул в задний карман моих джинсов сотовый. Тебе здесь больше делать нечего. Велели ехать домой. И благословил в путь шлепком по пятой точке. Я пожал плечами. Предсказуемо. Повернулась и молча пошла. Домой. Уля, а где твои скорпионы? Ушли, откуда пришли. Буркнул себе под нос. То есть, то и есть. И быстро нырнула во тьму строительных лесов. а наблюдатель вырвался, получив весомый воздушный пендель под зад. Око за око. А в тени колонн ждал Аспид. Едва я вышел на площадку перед Оберном, как он неожиданно предложил. "Подвести?". Аспид, я не узнаю тебя в гриме, хмыкнула в ответ. Ты же меня ненавидишь и мечтаешь убить с особой жестокостью. Всему свое время, ведьма, осклабился он. Поедешь? «Поедешь!» – я кивнула. Ни злых намерений, ни гнева от него не чувствовалось, только нетерпение. И всю дорогу до дома казалось, что он хочет о чем-то рассказать, но не решается. Косится, подбирает слова и кусает губы. Взвешивает за и против, снова косится. «Аспид, мы почти приехали. Вот здесь останови и давай выкладывай. Что случилось?» «Руки!» — пояснил он сипло и тормозил так, что меня вжало в кресло. — У нее не было рук. Видела? — Конечно. Я отстегнулась. Она забрала уголь, ведьма, и его силу, и жизнь ту, что не была прожита. — Уверен? — Я замерла. — Откуда знаешь? — Моя семья служила одной ведьме давно, очень давно. Аспец сутулился над рулем, глядя перед собой. Над его головой закачался теневой клобук. Она, тварь, мощная была, сильная, хитрая, как лиса. Состояла в кругу, но запутывала следы и убивала без раздумий. У деда был выбор – смерть или служба. И он выбрал службу, но она все равно его убила. За верность и преданность. Мой собеседник оскалился, желтые глаза налились яростью. Он рассказывал о таких ритуалах. Она прожила больше двухсот лет за счет ведьмавских углей, и я не уверен, что сдохла. Меня отпустило. Я откинулась на спинку кресла, ощущая небывалое облегчение. Кое-что проясняется. Если это тот самый ритуал, если тетя Фиса о нем знает, то черта с два на меня еще что-то повесит. У меня ни сил, ни знаний не хватит такое провернуть, как и в случае с кроличьей Нарой. И не в том я в возрасте, чтобы бояться ста пятидесяти лет. И если наблюдатели вызовили верховную для объяснений, надеюсь, она в курсе. Слышала? Спросила Аспит резко. Я не уверен, что она сдохла. А ритуал подпитки был ее изобретением. Ни капли крови, ни капли магии, ни капли жалости. Так описывал его дед. «И почему ты ненавидишь ведьм?» Я поправила сумку и задумчиво протянула. «Знаешь, сегодня меня пыталась убить парочка скорпионов. Как думаешь, не пора ли мне из-за этого возненавидеть всю нечисть без исключения?» Хаспид посмотрел угрюмо и сверкнул глазами. «Ты мешаешь ей, ведьма. И однажды вы встретитесь. Позови меня». и протянул руку. На сухощавой ладони извивалась черная змейка. Она хамелеон. Использует то, что забирает. Не помню ее лица. Но по запаху крови опознаю точно. Позови! Хорошо, согласилась я легко. Спасибо, что подвез. Доброй ночи. Мой но собеседник промолчал, и едва я вышла из машины, умчался в ночь. Я посмотрела ему вслед и хмыкнула. В двухсотлетнюю ведьму я не поверила. А вот про ритуал слышала. Давным-давно Изольда Дмитриевна рассказывала страшной сказкой на ночь. В свое время именно из-за ритуальных убийств наблюдатели и понатыкали везде маячки, чтобы отлавливать нарушительниц. Но далеко не все ритуалы излучали заметную магию. Надо бы в записях наставницы покопаться. Домой я пришла усталой и задумчивой. нещадно грызли совесть и горечь. После ночи выбора, когда я разобралась в свойствах собственного угля, то обещала себе, что никогда-никогда, даже если, и очень было жаль Аллу, но почему-то из-за Зойки. Как сказать? В хате было тихо и уютно, кипел чайник, и вся компания, как обычно, угнездилась на кухне. Зойка сосредоточенно плела браслет, Кируш сидел рядом и подавал колечки, А Жорик расхаживал по кухне и с выражением читал вслух финальную сцену битвы и Даров Смерти. И на меня все трое глянули так хитро и быстро сделали вид, что заняты. Я посмотрела на Жорика с подозрением, сняла куртку, разулась и прошла в спальню. А там сюрприз. Нравится? Жорик аж подпрыгивал, пока я в шоке обозревала спальню. Я не любила обои, и все стены выкрасила светлой краской. Да и ничто так не красит жизнь, как дети с фломастерами и красками. На прикроватной стене раскинулась зеленая полянка с цветочками, солнышком, облаками и радугой. По противоположной, где стояли комод и рабочий стол, кривой замок, облака барашки и опять-таки цветочки. Даже торцевую стену, закрытую угловым шкафом, ухитрились разрисовать сверху. А я же отсутствовала часа три. Когда успели? Я безмолвно посмотрела на Жорика и притаившуюся за его спиной Зойку. — Мы решили, что тебе ярких красок в жизни не хватает, — пояснил призрак безо всякого акцента и с гордостью посмотрел на нарисованный замок. — Ну, если не нравится... — Нравится, — я улыбнулась. — Очень нравится. Замок волшебный и радуга великолепна оба художника просияли а Кирюш привычно уронил челюсть Ну тогда ужинать я сходила в душ и переоделась в домашние бриджи и майку и без аппетита ужиная пловом посматривала на сосредоточенную Зойку и собиралась с мыслями но они не давались я помыла тарелку налила чаю и откашлялась Скажу ж Как есть. Зой, я сегодня видела Аллу. Начала я осторожно и запнулась, ругнувшись про себя. Кто ж так готовит к важному? И я, отозвалась она безмятежно, не отрываясь от плетения. Что? Я днем уснула, и она пришла попрощаться. Девочка подняла на меня спокойный взгляд. Мы больше не увидимся. Я знаю, Оля. Я перевела дух. Черт! Чем больше наблюдаю, тем больше кажется, что от человека вообще и от маленькой девочки, в частности, в ней почти ничего нет, но ну, не совсем же нечисть. Днем Зойка кивнула. А ведьма наглая, если в центре города да посреди бела дня. Так, ладно, пора спать. Время первый час ночи. Мне, однако, не спалось. Зоика оставила плетение на кухне и ушла в гостиную. Кирюша вернулся сторожить мое пальто, а Жорик дочитывал книгу. Вооружившись чаем, влажной тряпкой и пледом, я полезла на шкаф. Там в углу стояли коробки с суматошными записями наставницы, которые мне полагалось сдать в архив. Но я не решилась с ними расстаться. А расстояние от верхушки шкафа до потолка хватало, чтобы постелить плед и читать. Так, ритуал. — Уль! — Як вечер? — Жорик сел на постели, поднял голову. — Не айс! — я отложила исписанный крупным торопливым почерком еженедельник и вкратце пересказала случившееся. — Вот тетку роют! — сделал вывод дух. — Пламя кому достанется? Тамаре? И он лег на спину, закинув руки за голову. — Нет, ей только через теткин труп. У нее необычность опасная. Тетя Фиса боится, что если Томка до власти дорвется, то бросит себя контролировать, а тогда всем хана. Кали, наверное, или кому-то из совета. Думаешь, дело в пламени? не не столько в пламени, як? Призрак щелкнул пальцами, подбирая слова. В памяти. Коллективная память верховных, да? Правильно? Памяти, знания. Вот сила и власть. Я пошелестела страницами еженедельник и осторожно ответила. — Но, Жор, пламя его просто так не схватить. Верховный целый обряд проводит, чтобы передать его именно выбранной. Кого попало, оно спалит. И Верховный перед передачей обязательно проверяет преемницу. Та обязана раскрыться полностью, показывая все мысли. — А ежели свое пламя есть, а? Жорик сел и посмотрел на меня очень внимательно. «Я кудывчины, костер в крови». «Тогда на кой ей второй раз свое есть? Не вижу логики». «Да-с», он почесал щеку. «Но все-таки...» «Не знаю, Жор, правда». Он снова ляг на спину и уставился в потолок. Я зарылась в записи, но на душе было беспокойно. «Я отнюдь не из-за Жориковых вопросов». В душе заноза и засело ожидание. Прежде я испытывала подобное, когда хиповала без связи, и тетя с мамой начинали меня искать, используя подручную магию. А я сидела на шкафу, как у телефона, ожидая, когда позвонят. — Но тетю точно положить хотят, — вернулся к своему призрак. — Не спорю, я взяла второй ежедневник. Снова верховный, как и без нее, защита круга пошатнется. «А тут тюрьма лезет, мать!» Раздался звонок. «В дверь. Длинные требователи. Вот и оно. Кого ждешь?» Желик порывисто сел. «Никого. Я напряглась». Глянула за дверь и не поверила собственному внутреннему взору. Туманная стена, как узойки. Я безрезультатно ворошила воздух, а в дверь звонили снова и снова. — Или уж открыть, или отсюда, по башке, — занервничал призрак. — Да ты ну ж разбудить! Я слезал со шкафа и вооружился привычной воздушной давкой. Кирюша нервничал, переступая с ноги на ногу. Зойка сонно выглядывала из дверной щели. Жорик опасливо вышел в коридор и затаился за моей спиной. — Все на кухню, — скомандовала я и посмотрела в глазок. — Темно. Лампочки перегорели, что ли? Кто там? Ответом очередная длинная трель. Ладно. Я быстро распахнула дверь и снова не поверила своим глазам. На пороге, шатаясь, стоял Гоша, не похожий сам на себя. Все те же продранные скорпионами джинсы и кожаная куртка, но лицо белое как мел. Кожа тонкая, обтянувшая резкие скулы, щеки ввалившиеся, глаза закрытые. Именно закрытые, как во сне. Ладонь на звонке, и сам он стал меньше. Так южился, сутулился и сжимался. «Гош!» – окликнула я осторожно. Он опять не ответил. Пошатнулся, ища плечом опору, и рухнул в дверной проем. Я едва успела отскочить и бросить на пол воздушную подушку. Чего это снима? Журит присел на корточки. Кто таков? Летун твой прилетел. Помоги-ка. Мы, сообща, перевернули наблюдателя на спину. Кирюша закрыл входную дверь и встал на стреме. Зойка выглянула из комнаты и с любопытством присела на корточки. Жор, снимай с него куртку. Я проверила пульс. Зашкаливает. Руки ледяные и лихорадочно дрожат. Я нахмурилась. Знакомые симптомы, но не для человека. Впрочем, он мог и отравиться, но стена, которой раньше не было. Я оттянула наблюдательское веко и выругалась про себя. Седую радужку и зрачок затопил туман. Опять туман. Ой б! Призрак вспомнил первые уроки русского. Жор, за языком следи. Я не, я все! А что ты робишь? Я не ответила, сосредоточившись на деле. Задрала на Гошу майку и села на него верхом, ощупывая грудную клетку. Где ты, зараза, прячешься? Уля, не придетель же! журнились под руку. Ты вчено закрой глазки, малайще. В солнечном сплетении нащупался пульсирующий комок. Я осторожно надавила, и наблюдатель конвульсивно дернулся. Я уплотнила воздух, прижимая к полу его руки, и предупредила. — Уши зажмите, орать будет. — Ты такое уже делала? Зойка и не думала слушаться. — Да, с нечистью, которая ловит дар и силу. И... Жор, займись. Призрак послушно зажал девочке уши, и я сильно надавила на солнечное сплетение, пропуская через ладони горячий воздух, расплавляя и разжижая тугой сгусток. Наблюдатель на удивление не орал, а сипло матерился. Комок смягчился, расплылся тонкой желейной лепешкой, и в теплом коридоре в раз стало сыро и гнилостно, как в заброшенном погребе. И Гошинь, кстати, очнулся, приподнял голову и уставился на меня безумным взглядом. Терпи, терпи, я ободряюще улыбнулась. Еще чуть-чуть. И сильнее нажала на сгусток, пропуская через него новую порцию воздуха. Наблюдатель закатил глаза и захрипел. Из кожных пор тонкими курящимися ручейками начал сочиться туман. Жор, принеси из косметичку. Яку? Красную. Детё, ушки закрой. Суйка я не думала закрываться. Она жадно следила за каждым моим движением, подавшись вперед. Я сдула с глаз завитки волос и уплотнила воздух вокруг Гоши, собирая туман в сферу. Ручейки недовольно дергались, метались стучась ту клетку переплетались друг с другом. — Ось, а что там треба? На шатырь йод. А зелье? удивился Жорик, доставая нужные флаконы. — Это не смертельно. Уже нет. Туман иссяк. Я на всякий случай щупал шею, грудь, плечи и живот нежданного гостя, но других сгустков не было. И пульс замедлился, и глаза стали нормальными человеческими. Черная точка зрачка, темно-серая радужка и красные пятна лопнувших сосудов. Я нарисовала на тяжело вздымающейся наблюдательной груди йодовую сетку, прижгла кровоточащие царапины и сунула под нос ватку с наштырем. Срочно в чувство и проверить одну догадку, случайную, безумную, но возможную. Коша оглушительно чихнул, дернулся, стукнувшись затылком о пол и открыл глаза. «Все!» Я размял кисти рук. Подъем. «Ульяна — Ульяна? Он шумно выдохнул и вцепился в мои ноги. — А где я? И что тут? Сел, осознал позу, уставился на меня и пробормотал. — О чем дело? Пахнет. Полез целоваться и получил по физиономии. — А ну, очнулся, наблюдатель хренов. Вломился без приглашения, так хоть веди себя прилично. Гоша моргнул и очумело огляделся. — А я что, у тебя? А как я здесь? И запнулся, но не отцепился. — Что последнее ты помнишь? Я постаралась смягчить тон. — Ничего. — Что значит ничего? Гипнозом владею ужасно, но попробовать можно. Я настойчиво посмотрела в воспаленные глаза. — Скорпионов помнишь? — А мумию? — Это да, — наблюдатель зачарованно кивнул. — А потом куда пошел? — Не помню. — Ладно, посмотри на меня. Ничего не замечаешь? Видишь что-нибудь новое, чего раньше никогда не видел? Брови, что ли, выщипало? Он начал приходить в себя. — Да, провал. — Будь серьезнее, смотри внимательнее и говори, что не так. — — Глаза разные, — заметил удивленно. — А еще? — А почему? — Еще что-то видишь? Я не отставала. — Закрой глаза и смотри. Как — Как? Гоша иронично поднял брови. — Молчи! Делай, что говорят! Я снова начала сердиться. Наблюдатель зажмурился и неуверенно пробормотал. — Вокруг тебя воздух, рябью. И светится справа. а слева темное пятно. Все вроде. Я взяла его левую руку и пережала вену на локтевом сгибе. Задержи дыхание. Раз, два. Ослепительное пламя рассыпалось белыми искрами. Журик неоригинально повторился русским и общеизвестным. Зойка ахнула. Я устало отпустила наблюдательскую руку. Что и требовалось доказать. «Время, — как сказал Кыс, — это водоворот. И сейчас на моих глазах оживает то, что спало в старых руслах тысячелетиями». «Уля!» — голос Жорика дрогнул. «Это же нонсенс! У мужчин нет углей, и пламени быть не может!» «Знаю!» — я попыталась сползти с наблюдателя, но он вцепился в меня мертвой хваткой и как рявкнет!» «Что все это значит, ведьма? Что ты со мной сделала? Руку убери!» Рявкнул я в ответ и снова попыталась смягчить тон. «Ничего опасного я не сделала. Только убрала излишек силы. Ты подцепил чужой уголь. И в твоих интересах попытаться вспомнить, что еще случилось. Я тебя посмотреть через воздух не могу. Ты и закрыть стеной. Так что иди в душ». Очухивайся и вспоминай. А потом приходи на кухню, если силы остались. Сказку расскажу. А сейчас отпусти, не то опять хлопочешь. И между делом глянула на Зойку. Вероятно, стену ей никто не ставил. Это просто часть исконной силы. Гош неохотно разжал руки, и я кое-как встала. Ужасно затекли ноги, и от злоупотребления силой начало штормить. Поход в архив откладывается еще на пару дней, да. Полотенце в шкафчике, а штанов твоего размера у меня нет, сообщил я из кухни, включая чайник. Но есть стиралка с сушилкой. Наблюдатель гордо промолчав, от стены к стене удалился в ванную. Я вернулась в коридор, собрала косметичку, вручила Кирюше гостевую куртку и задумчиво посмотрела на сферу с туманом. Плети переплелись и пульсировали. Руку приложи, почувствуешь стук крошечного сердца. — Уля, а что это? Зойка тоже смотрела на сферу, знание в одном глазу. Зато я отрубилась бы немедленно и с удовольствием. — Послед. Остаточная сила нечисти. Я присела рядом с ней на корточке и осторожно спросила. — Зой, а ты не знаешь? Алла не была такой, как ты. «Мама говорила, что она нам родственница, но очень дальняя, а что?» «Позже расскажу», — И задала новый вопрос. «А с тобой не случалось того же, как с ним?» «Случалось», — девочка кивнула, — «дважды. Один раз давно я совсем маленькой была, и после этого я услышала тетю, а второй раз перед отъездом, уточнила я, и поэтому Алла собрала тебя и бегом сюда». Зойка снова кивнула. Теперь понятно, откуда в ней столько тумана и почему случается частичная трансформация. По свету брали плохо, клочья остались. Но сейчас с ними возиться уже поздно, срослись. После ночи выбор рассосется. И ночью убили ведьму. А утром девочка проснулась с силой. Днем убили ведьму, ночью у наблюдателя образовалось пламя. Старое предание. но поверить в него придется нам всем. И также дружно молчать об этом. А ведь есть еще одна убитая и кто-то третий, с пробужденной древней силой. Я сварила кофе и сунула в микроволновку остатки плова. Зойка забралась с ногами на диван, а шокированный Жорик сел рядом. Кирюша, судя по возне, иступлен нарылся в наблюдательской куртке. И пусть, может, что-нибудь интересное найдет. Гош появился из ванны в Зерушен и в одних джинсах, глянул угрюмо и сел на табуретку. — Знакомьтесь, кстати, я налила себе кофе. Георг — Георг! Дух встал и чопорно поклонился. — И девчина наша Зоя на опеке! Я тихо хмыкнула. Жорик оскорбленно поджал губы и надменно поправил удавку. Наблюдатель равнодушно кивнул призраку, а вот на Зойку посмотрел с интересом, она ответила ему аналогичным. И на секунду между ними промелькнула общность, сопричастность. Так в толпе фанатов Спартака смотрят друг на друга два потерянных болельщика с шарфиками зенита. «Гош, чай или кофе? Есть хочешь?» «Хочу». Он потер небритую щеку. Белая кожа начинала шелушиться и облазить, являя привычную смугую. «Все хочу». «Пройдет через пару дней». Я поставила перед ним тарелку. И нечего так злобно смотреть, поешь и расскажу, причем заметь безвозмездно. Да, очень вовремя Аспид упомянула о ритуале, иначе бы я не сразу сообразила, что к чему. Я слепила несколько бутербродов, по опыту зная, что после получения силы нечисть зверски голодная до да всего, совсем обойдется, чистокровный, но остальное надо удовлетворить, не то худо будет. Наблюдатель махом поднял все съедобное, выдал три кружки чая и со значением посмотрел на меня. Узрел дулю и яростно впился зубами в последний бутерброд. Беда лага, угораздило же. В ожидании финальной стадии работы я закопошилась по хозяйству, мою посуду и вытирая стол. Зойка клевала носом и зевала. Жорик то и дело украдкой щипал ее за руку, будя. Гоша не сводил с меня глаз в ожидании ответов и быстро зверел. Я дождалась, когда он нетерпеливо поерзав открыл рот, чтобы снова рявкнуть, и попросила. «А повернись-ка -ко спиной. Кое-что проверим». Наблюдатель повернулся вместе с табуреткой, а я цепко обхватила его за шею одной рукой, второй выпуская в спину поток горячего воздуха. Он задрожал и заискрился, как бенгальский огонь. Я покосилась на Жорика и сделала большие глаза. Дух поперхнулся привычным ругательством, и кашлянул. «О, вечер так вечер!» «А я тоже так смогу!» Зойка посмотрела на меня во все глаза. «Не знаю, дружок, наше умение зависит от сферы силы. У каждой свои приемы, методы и обязанности, смотря что выберешь». Гоша прогорел так же быстро, как и пресловутый бенгальский огонь. Обмяк и привалился ко мне, дышать тяжело и хрипло. «Попал хлопец», – посочувствовал Жорик. «Может, хорош с него?» «Все, больше не буду», – пообещала скорее наблюдателю и наставитель объяснила. «Усвоение силы похоже на борьбу с вирусом. Организм чувствует чужеродное и борется, выбрасывая агрессивную энергию. Если чужеродное очень чужеродно, то усвоение происходит медленно. Энергия расходуется полностью». А организм после измотан и выжит. А если чужая сила близка, собственной, то усвоение происходит быстро, восстановление тоже, но остается много агрессивной энергии, которую надобно выпускать, чтобы не мешало жить. Я хлопнула ночного гостя по плечу. Внимание! Отхожу! А могла бы и не предупреждать. Да. Гоша выпрямился, посмотрел мрачно и напомнил. Сказку!